28. -я. Некромант Едва я коснулся бронзового черепа, выполнявшего роль колотушки, как дверь сама распахнулась мне навстречу. Недоуменно пожав плечами, я вошел в тот самый дворик со всех сторон, окруженный зеленью. Земля под ногами, решетка ограды, и даже над головой словно находился ковер из травы, лиан и листьев, сквозь которые не пробивался ни единый луч света. Двери распахнулись, едва я к ним приблизился. Удобно, конечно, вот только от всего этого мне стало немного неуютно. За дверью оказалась уже знакомая мне комната. Две из трех дверей были закрыты, так что выбор был очевиден. Таким образом, плутая по лабиринту комнаты коридоров, в которых всегда была открыта лишь одна дверь, я добрался до рабочего кабинета Арама Бледного. — Что-то ты не особо торопился, раб! — пробурчал колдун, не поднимая головы от бумаг, которыми был увлечен. — Надеюсь, и икра сквиргла свежая, как я и просил. — Ага! — Выходит, здесь ждали вовсе не меня. Чтобы привлечь внимание чародея, я громко хлопнул дверью. Тот медленно поднял голову, и его тонкие губы растянулись в жуткой усмешке. «Смотрите, кто к нам пришел!» «Ручной зомби нашего славного благодетеля Карла. Давненько не виделись без». «А ты, я смотрю, материал В жрецы выбился». «Ага!» — киваю. «Гварл? Мургл? Убейте его!» «Спокойно, даже как-то буднично!» — скомандовал маг и снова склонился над своими бумагами. Два гоблина возникли словно ниоткуда. Оба десятого уровня тоже подросли, на месте не сидели. В боевом режиме имена и полоски здоровья горели над головами враждебных неписей постоянно, и первым на меня обрушился Мургл, опередив братца. К счастью, понадеявшись на численный и качественный перевес, он не стал доставать оружие. Мургал наносит вам урон 2, 6 минус 4Б физический. Здоровье 47 из 51. Броня исправно поглотила большую часть урона. По здоровью гоблины недалеко ушли от меня, делая ставку на ловкость и скорость, так что я решил принять бой. При моей меткости, да еще в тесной комнате, повышенной вертлявостью гоблинов, можно было и пренебречь. Бросаюсь на пол, одновременно срывая с пояса прощу и вставляя в карман череп. Гварл пытается пнуть меня в лицо, но я каким-то чудом ухитряюсь ухватить его за ногу и опрокинуть на пол. Быстрый бросок, оказывается, отлично подходит и для боя на коротких дистанциях. Проща превращается в дубинку, и главное, нет никаких штрафов, как при метании снаряда. Да еще и прибавка к урону идет от силы, а не ловкости, которая пока что у меня отстает». Вы нанесли урон 10, 11, минус 1б, физический, по Мургл, здоровье 45 из 55. Съел? И это еще так, Средний сила удар вышел. Пропускаю еще два удара, теряя 9 единиц здоровья. Вы нанесли урон 12, 13, минус 1б. Физический по Мургл. Здоровье 33 из 55. Вы нанесли урон. 5. 7 минус 2б. Физический по Гварл. Здоровье 53 из 58. Неплохо. Второй тоже отхватил черепком по шее, попав под удар. Пока что Проща неплохо справляется с ролью дубинки, а я с ролью груши для битья. Мне прилетает еще два удара, но оба поглощает броня. Похоже, братья-акробаты растерялись, не ожидали такого активного сопротивления. Отскочив в сторону, они вытащили из ножен кривые кинжалы устрашающего вида. «Мургл наносит вам урон. 10, 14, 4 б Физический. Здоровье 28 из 51». «Быстро они меня уполовинили». Гварл отошел в сторону и скалится, позволяя брату разобраться со мной в одиночку. «Быстро делаю два шага — влево и назад, и теперь между мной и гоблином оказывается табурет. Теперь проща не дотягивается до цели, но она мне и не нужна. Терновый куст!» Рванувшийся ко мне противник запутывается и падает прямо на табурет. Полоска его здоровья тут же окрашивается оранжевым. Хорошо же он приложился. Для удара прощей слишком близко, и поэтому я зажимаю в кулаке метательный череп и опускаю на голову Мургла. Вы нанесли урон. 3. 4 минус 1 б Физический. По Мургл. Здоровье 22 из 55. Проклятие! Верткий гоблин успел извернуться, и мой удар прошел по касательной. Болотный огонек. Прямо в лицо. Мургол получает эффект ослепление Длительность 10 секунд. Мургал получает 3 единицы урона. Магия. Здоровье 19 из 55. Отлично! Противник ловким кувырком через голову разрывает между нами дистанцию. Впрочем, для лихорадки это не имеет значения. По две единицы урона каждую секунду, пока длится эффект. Он не только не боец, но и уже не жилец. «Бараква!» — выкрикивает второй гоблин, включаясь в битву. И тут же полоска здоровья, почти добитого мургла, увеличивается вдвое и становится зеленой. «Проклятье!» Смотрю инфу по гварлу. Оказывается, тот уже успел стать шаманом со времени нашей последней встречи. «Гварл наносит вам урон. 5. 9 минус 4 б Физический. Здоровье. 23 из 51». «Итого против половины меня целых полтора вооруженных гоблина, а у меня уже энергия на исходе. Конечно, я мог даже попробовать победить. Благодати было с избытком». «Молитва восстановила бы мне и ману с энергией, и подлечила. В крайнем случае я мог выучить щит веры, но я здесь не для этого. Закопаться!» «Начинаешь повторяться без...» — спокойно прокомментировал мой поступок некромант. «Ладно, можешь вылезать. Я посмотрел, на что ты способен и, честно говоря, разочарован». На месте Карла я бы не стал вручать судьбу своей дочери в руки такому ничтожеству. «Очередная проверка? Впрочем, не вечности же мне здесь лежать». Я выкопался и молча положил конверт на стол перед Аарамом. Тот, не глядя, смахнул письмо в стол. Хорошо хоть задание засчиталось. «Значит так. В таком виде тебя отпускать в копи нельзя». И не потому, что я такой добрый, а потому, что не хочу тратить свое время на изначально безвыигрышный вариант. Поэтому в ближайшие дни ты все свое время посвятишь тренировкам. Надеюсь, проща, это не твое основное оружие». И «Единственное...» «Ого, разговариваешь?» Он встал, обошел стол и крепко ухватил меня за подбородок. Пальцами второй руки бесцеремонно полез ко мне в рот, заставляя открыть его пошире. Я попытался вырваться, но Маклиш лишь едва заметно вскинул бровь, и мое тело словно окаменело. «Ага», — удовлетворенно хмыкнул он, — «хитро. Сам пришивал. Пытаюсь мотнуть головой, но безуспешно. У тебя хоть что-то из боевых навыков есть, кроме этого обрывка веревки?» «Про свои молитвы можешь даже не заикаться. Я знаю, как оно работает. Сутки пляшешь у алтаря с дарами, чтобы потом пробормотать две-три молитвы, надеясь на чудо. А если даже оно и случится, то потом снова нужно к алтарю бежать». «Кого?» — выбрал в покровителе. «Впрочем, вряд ли тебе удалось отыскать храм кого-нибудь из «Темной Тройки». Их здесь попросту нет Но -му. «Этот старый сморчок еще не развеялся?» «Я уж думал в него, кроме жаб, и кикимор никто и не верит больше». «Значит, слушай меня внимательно. Даю тебе три часа времени на подготовку. Потом жду тебя здесь. Мои бестолковые гоблины выжмут из тебя десять трупных ядов, чтобы научился, если не постоять, так хотя бы достойно полежать за себя». «Режим тренировок час через час». «Если ты думаешь, что перерывы в час для отдыха, то серьезно ошибаешься. В это время будешь заниматься небоевыми умениями». «Ишь ты!» — раскомандовался. «Можешь не приходить, можешь бездельничать, но если решу, что ты подходишь для этой работы, я умываю руки». «Почему я?» «Место, куда ты отправишься, не зря называется «мертвыми копьями». «Живым там не место». А теперь освободи помещение, ты воняешь еще хуже, чем эти два зеленых недоразумения. Покинув жилище некроманта, я первым делом отправился на почту и за полсотни монет обзавелся почтовым ящиком. Теперь я мог принимать письма, отправленные на мое имя, и посылать их сам, было бы только куда. Теперь мне нужен был наставник атлетики, а потом аукцион. На карте, срисованной у стражников, наставники и школы отмечены не были, а потому мне пришлось воспользоваться услугами платной справки, отдав за это еще два десятка кругляшков. И выяснил, что в этом жалком городишке нет ни одного наставника по атлетике, а вот это было уже неприятно. У меня осталось 2305 монет. И почти все их я намеревался спустить на подготовку к предстоящему марафону, обещанному некромантом. Если меня ждут интенсивные тренировки, значит, несколько уровней подниму быстро. Брать вещи на себя сейчас было расточительно, на вырост мне не по карману. К тому же достойная экипировка — это не мои проблемы, а моих нанимателей». Проверил, есть ли на аукционе учебники по атлетике. Несколько лотов и впрямь нашлось, вот только цена их начиналась от пяти Навык был довольно популярен, а вот наставники и книги в сильном дефиците. Слишком дорого для меня, даже будь на руках такая сумма. С сожалением сбросив фильтры поиска, я начал тратить деньги». Швейного набора лучше моего отыскать не удалось. Любые плюсы аукционных лотов для меня с легкостью перекрывались 10% приростом опыта. Зато я купил перо летописца. Плюс 2 к каллиграфии и плюс 3 к умению копировать свиток. И удобный пояс с десятком кармашков, дающий плюс 1 силы и плюс 1 ловкости. Обычно в такие кармашки пихали зелья. Но для меня все эти скляночки были почти бесполезны, так что я снарядил пояс своими метательными черепами, рассовав все семь штук. С сожалением отказался от покупки очков, дающих плюс один к поиску сокрытого. Слишком дорого, да и поношены они были изрядно. Потом я закупился свитками, взял воздушный кулак третьего уровня магии воздуха, «Огненную стрелу седьмого уровня магии огня» и «Воспламенение третьего уровня той же школы». Жреческих свитков низкого уровня в продаже не было, зато нашелся недорогой трактат о великомучениках, помеченный как «Священный текст». А вот для портняжного дела для меня были лишь вышивка для рубахи, прибавляющая единицу к харизме, до да выкройка полотняного пояса на пятнадцатый уровень навыка. Подумав, я взял только вышивку. На остатки денег я затарился пустыми свитками, дешевой тканью и тушками различных животных. Про разделку добычи тоже забывать не следовало. После найма носильщика для доставки приобретенных товаров к жилищу некроманта у меня осталось всего сотня монет на карманные расходы. На обратном пути я составил для себя схему тренировки, которая включала в себя регулярное закапывание по откату, копирование низкоуровневых магических свитков. Свитки седьмого уровня отнимали вдвое больше времени, и шанс успеха был всего 50% шитье карманов, потрошение дичи и поедание полученных внутренностей. А пока оставалось немного времени, я потратил его, чтобы расшить свою рубаху и быстро пролистать трактат. Тот оказался чем-то вроде биографии двенадцати святых, которые прославились не столько своими деяниями, сколько тем, что о них была написана вся эта муть. И ее мне предстояло прочесть от корки до корки». А потом началось то, что некромант назвал «разминкой», и заключалась она в непрерывном избиении меня любимого. Колдун выделил для тренировок что-то вроде узкого подвала длиной метров двадцать, заявив, что его мучильня как нельзя лучше подойдет для этих целей, и зловеще усмехнулся. «Мы с гоблинами играли в веселую игру «Кто кого первым забьет камнями до смерти?» При свете факелов мы швыряли друг в друга булыжниками. Я использовал прощу, а зеленые карлики бросали просто руками и довольно метко. Я пробовал было протестовать, но наблюдавший за нами из безопасной ниши колдун лишь усмехнулся и одним движением руки отправил в меня сразу четыре камня. Пришлось закапываться, чтобы избежать гибели. Мне было решительно непонятно, почему я должен страдать, если для прокачки умений можно было просто расстреливать неподвижные мишени, не рискуя получить булыжником в лоб. К счастью, когда здоровье опускалось до критической отметки, арам бледный театрально хлопал в ладоши, и полоска здоровья увеличивалась до максимума. С энергией было сложнее. Каждые 5-10 минут приходилось устраивать перерывы, чтобы я восстановился. По прошествии часа я глянул на свои успехи. Навык пращника набрал полтора уровня. Быстрый бросок взял два, а обычный — один уровень. Более того, талант «Мертвая плоть» тоже получил около восьми процентов опыта. Я с уважением посмотрел на некроманта. Теперь стало понятно, зачем нужно было терпеть эти побои. А потом я пошел в школу, занятия в которой состояли исключительно из чтения священных текстов, курсов, кройки и шитья карманов в промышленных масштабах, копирования свитков и препарирования несчастных зверушек. За час я успел пришить 5 карманов, сделать 8 копий свитков, собрать два десятка снарядов для прощи и выпотрошить двух зайцев. Зато ко второму часу тренировки с гоблинами у меня на поясе висело 4 свитка воздушного кулака и 4 воспламенения, а в карманах ждало своего часа зайчье сердце, восстанавливающее десять энергии и здоровья, и две лапки кролика на плюс 2 удачи. Кулаки я использовал, чтобы сбивать дыхание шаману. Когда тот начинал бубнить, довольно длинное заклинание восстановления, а воспламенением поджигал снаряды, добавляя им по две единицы урона огнем. Росчерки горящих камней выглядели довольно эффектно, правда, благодаря им же гоблины смогли увернуться ото всех четырех огненных снарядов. Второй час тренировки закончился примерно с тем же результатом. Кстати, я обратил внимание, что моя мертвая плоть растет лишь тогда, когда полоса здоровья заходит в красный сектор, и каждый следующий удар может стать последним. В общем, не так просто было качать этот талант. Пару раз у меня даже возникала мысль поставить точку привязки в комнате, которую некромант выделил мне для мирных тренировок, но я тут же гнал ее прочь. Родной склеп был куда безопаснее, и я лучше потрачу два часа на дорогу, чем рискну остаться здесь. Теперь я вместо шитья читал трактат, получая по 20% опыта за каждое жизнеописание, а вместо зайцев потрошил полевых мышей. Свитки в бою пока что себя не особо оправдывали, от огненных снарядов гоблины уворачивались, а воздушный кулак наносил слишком мало урона. Поэтому я вместо копирования свитков попробовал перенести на бумагу содержимое ритуальной бересты, доставшейся мне в наследство от великого магуна. С моим уровнем теологии это удалось все легко и просто. Вам удалось скопировать ритуальный текст второго уровня. Получено плюс 2% опыта к умению Святое описание. уровень 1, 12%. Получено плюс 4% опыта к умению скопировать Простой Свиток, уровень 1, 2, 1%. Получено плюс 2% опыта к навыку Каллиграфия, уровень 5, 93%. Получено 1% опыта к навыку теология, уровень 15, 22%. Ого! Небольшой рост каллиграфии был вполне понятным и даже логичным. А вот то, что переписывая священный текст, я автоматически применял умение скопировать свиток, означало, что кто-то из программистов решил схалтурить, и оба умения были реализованы через одну функцию — Вот только даже с пером летописца я мог копировать максимум свитки 13 уровня, да и то с шансом на успех в 50%. Тогда как переписывать священные тексты мог вплоть до 16 уровня и с гарантированным успехом. А раз функция одна, то вполне вероятно, что и 32-го уровня просто шансы будут вдвое ниже. Если это так то, переписывая молитвы высоких уровней, я мог вполне прилично подкачать свою каллиграфию и умение копировать свитки. Обдумать этот вопрос детальнее мне не дал некромант, объявив начало следующего часа тренировок. Вот только на этот раз в мучильне горело не 8, а всего два факела — Так что даже без запаса магических свитков я получал преимущество благодаря таланту ночного зрения, которое, кстати, тоже начало медленно расти. Ты слишком быстро выдыхаешься, с недовольством заявил наставник в конце тренировки, пиная меня валяющегося совершенно без сил в бок. Почему не используешь восстанавливающие молитвы? Берегу, не хочу, колтарю. «Нечего нести!» — задыхаясь, выдавил я. «Дурак! Твой повелитель тины и лягушек пару десятков лет просидел на строгой диете. Ему и та мертвичина, которую ты потрошишь и которой провонял весь мой дом, в радость будет!» Об этом, признаться, я как-то не подумал. Мне все больше в голову лезли рыдающие родители и швыряемые в трясину орущие младенцы а попробовать пожертвовать что-то попроще и в мыслях не было. «Разминка закончена. Завтра устроим настоящую тренировку. Жду тебя на рассвете и смотри, не опаздывай», — заявил колдун, «а до того времени, чтобы здесь даже запаха твоего не было». «Подождите! Ты тратишь мое время и терпение, раб. У меня тут вот...» С этими словами я достал из кармана рисунок, копию символа со стены моего склепа. Он похож на гептограмму, в которой я стал зомби. Ваш язык поврежден. Прочность 23 из 80. Словно стальные тиски сдавили мое горло, невидимая рука приподняла меня над землей, а все пространство вокруг заполнил пылающий взгляд некроманта. «Где ты это взял, раб?» — буквально по слову выплюнул он мне в лицо.